135. -е. Матерь Агни-йоги Добрый Ситель о посеве своем не пожалеет, но не будет печалываться слишком, если не все семена добротно, ибо в этом случае поможет своевременная прополка, которую можно от времени до времени проводить, когда условия сознания позволяют. Знающий знает, какие семена негожи, и вовремя сумеет их отобрать и отбросить.